Придётся рискнуть, заявил Тристром. Клянусь богом, я не побоюсь этого. Не очень приятно погибать медленной смертью, они отрубают по суставу каждый день, начиная с пальцев. Обычно проходит неделя, прежде чем человек истечёт кровью. Олтер содрогнулся, но потом взял себя в руки и улыбнулся другу. Но я с тобой согласен, мы должны ей помочь. Тристром задумчиво протянул Когда она отсюда уедет, мы не будем с ней. Но вопрос в том, сможем ли мы оставаться после этого в караване. Олтер тоже об этом думал и пытался рассчитывать, хватит ли золота, спрятанного за поясом, если придётся добираться в Китай одним. Трис, я не уверен, что мы сами сможем достичь Китая. Для нас есть только один путь. Если нам удастся сохранить шкуры, то придётся покинуть караван. Ты должен вернуться домой. Для этого у нас ещё есть деньги. Я тебя втровил в это дело и теперь настаиваю, чтобы ты возвращался. Что касается меня, я отправлюсь на юг и попытаюсь доплыть до Китая морем. Тристорм засмеялся. Ты думаешь, я тебя брошу? Нет, Олтер, мы будем продолжать путешествие вдвоём. По морю мы тоже можем добираться вдвоём. Но нам нужно расстаться, продолжал настаивать Уолтер. Восток в моей крови. Я должен попасть в эту удивительную страну, или мне никогда не видать покоя. Но тебя втягивать в это дело совершенно незачем. Мы бы сюда не попали, если бы ко всему подходили с точки зрения здравого смысла. Я больше ничего не желаю слышать. Мы продолжим путь вместе. Они зашегали молча, потом Уолтер воскликнул: "Ну ты и идиот! Хорошо, всё решено. Остаёмся вместе, мой упорямой осел. Мне повезло, что у меня такой друг. Небесный пешеход, как они начали называть Луну, проведя столько времени в компании кочевников, уже был высоко в небе. Тогда они после прогулки вернулись в палатку. Махмуд заканчивал дневные дела и дочь Ста вытирал котелок пучком волос из лошадиного хвоста тихонько мурлыча свою единственную песню. Он сказал англичанам, что она называется Я ехал на верблюде с бородой пророка. Мальчишка радостно приветствовал своих хозяев. Добрые господа, вы припозднились. Вспомнив об обещании, данном Лючунгу, Малтер сказал: "Махмуд очень много работает, мы купим второго мальчишку ему в помощь". Нет второго мальчишку. Мальчик был обеспокоен и возмущён. Вам нужен только один мальчик, Махмуд ибн Асуд. Другие мальчишки плохи. Он всё сильнее злился и провёл пальцем от уха до уха. Второй мальчишка придёт, я перережу ему горло. Хорошо мы подумаем, доброй ночи, Махмуд. Тристром заснул и два успев растянуться на ложе из ароматных веток. Олдер никак не засыпал и пытался обдумать все трудности, маячившие у них впереди. Махмуд тоже не спал.